Предложил он. «Двадцать быстро сказала миссис Хейден. 25. не забывайте, что за аренду галереи платить будет моя дочь». «Минуточку, минуточку, миссис Хейден. Не так быстро, я хочу уточнить. Вы нанимаете меня как пресс-агента, чтобы я помог Норе получить премию фонда Леофейма?» Да, верно, мистер Корвин. И если она ее получит, то мы договоримся, что я стану ее представителем, агентом, менеджером, короче, кем угодно на 10 лет. За это я буду получать 20 тысяч в год и 25% от доходов Норы от ее скульптур. Сицилия Хейден опять кивнула. А что, если она не получит награду? Тогда в нашем контракте не будет смысла, мистер Корвин. Да, конечно. Он проницательно посмотрел на пожилую женщину. Если мы заключим соглашение, кто заплатит мне аванс? Моя дочь, естественно. А если скульптуры будут давать мало, и она не захочет работать со мной. О, сомневаюсь, что Нур волнует деньги, улыбнулась старуха. Она богатая женщина и имеет доход более ста тысяч в год. Сэм изумленно уставился на собеседницу. Он знал, что у Норы водятся деньги. Но не догадывался, что такие большие. «Меня интересует еще одна вещь, миссис Хейден. Вы уже говорили об этом с Норой». «Конечно, мистер Корвин», — кивнула она. «Я бы не стала обсуждать это предложение с вами без полного предварительного согласия моей дочери». Сэм глубоко вздохнул. Конечно, они уже все обсудили, но он не смог сдержаться, чтобы не задать еще один вопрос. Тогда почему она сама со мной не поговорила? Нора считает, что будет лучше, если мы сначала обсудим этот вопрос между собой. Если вы не согласитесь, тогда ваши отношения никак не изменится. «Ясно», — кивнул Сэм Корвин. Он достал трубку и задумчиво сунул в рот. «Конечно, вы обе понимаете, что если я соглашусь, я буду обладать правом решающего голоса во всех делах. Нора высоко ценит вашу честность, вашу проницательность». «Мистер Корвин, считайте, что мы договорились, миссис Хейден». «Нора будет очень довольна». «А где она?» «Мы должны обсудить множество деталей». «Я пошлю за ней Чарльза». «По-моему, она в студии». «Миссис Хейден нажала кнопку звонка, и в дверях появился дворецкий». Она попросила его позвать Нору и повернулась к критику. «Я тоже довольна», — обманчиво мягко сказала Цицилия Хейден. «Я очень рада, что кроме меня еще кто-нибудь будет заботиться о благополучии моей дочери». «О, можете не сомневаться». Я сделаю все, что в моих силах, миссис Хейден. Я и не сомневаюсь. Не хочу притворяться, что я всегда понимаю свою дочь. Она очень своевольная девушка, и я порой не одобряю ее поведение. Сэм молча посасывал трубку и пристально смотрел на старуху. Интересно думал он, что она знает о дочери... Ее следующие слова показали, что она знает, если не все, то почти все. Наверное, я во многом старомодна.